Местечко со смешным названием Козеполье раскинулось на верхушке пологого холма. К северо-западу от моря они поднимали головы, становясь выше. Летом, покрытые изумрудной травой и туманными дымками, зимой белыми скатертями снегов, они тянулись к одетым лесами предгорьям синих гор. Здесь же деревьев было мало. Зато царствовали мшистые валуны, в незапамятные времена то ли забытые богами после побоища, то ли оставленные уходящим ледником развалины древних сооружений. Бархат и атлас разнотравья. И кост действительно было полно. С террасы поместья, нависающей над склоном, Бруни прекрасно видела белые, серые и черные пятна, что бродили по холмам и небольшим уютным равнинам между ними. Дикие животные выбивали копытами траву из-под снега, не боялись забираться на верхушки валунов и подолгу стоять там, жуя жвачку и поэтажно разглядывая мироздание равнодушно мудрым взором. В первые минуты пребывания в Казеполье Бруни показалось, что поместье безлюдно. В стенах было чисто и тепло. С кухни, местоположение которой она безошибочно определила по запаху, тянуло ароматами блюд. Однако скоро послышались шаркающие шаги, и в гостиную, куда она переместилась с мужем по его портальному перстню, вошел сгорбленный седой старик в синем гвардейском мундире. Оторвав взгляд от мощных потолочных балок, чем-то до боли напомнивших ей родной трактир, она встретилась с требовательным взглядом пронзительно-синих глаз. «Добрых улыбок и теплых объятий, Рофио улыбнулся Кай. «Позволь представить тебе мою жену, Бруни!» Военная выправка вошедшего сказала Бруни о многом. Перед ней был служак до мозга костей, из тех, что продолжают воевать, даже когда война окончена. «Ваше высочество, Брони, вы будете хорошей женой нашему Арку?» Сердито спросил он. Матушка подумала и честно ответила. «Я постараюсь, Рофио". «Вот и умница!» — неожиданно ласково сказал старик. «Обед через половину часа. Ваша спальня готова, вода в купальне нагрета. Смерч и облако оседланы и ждут в конюшне». И шаркая, но стараясь держать спину прямой, он вышел. «Это Рофио Мурин, бывший адъютант моего деда, отца и мой первый адъютант», — пояснил Кай, целуя Бруни висок. «Стольким вещам я у него научился не счесть». «Сколько ему лет?» — поинтересовалась она, прислушиваясь к затихающим шагам. «Сто два года, и он не собирается сдаваться. Здесь ему хорошо. Есть хозяйство, требующее пристального внимания, и любимое кресло, в котором он дремлет подолгу, когда я в дворце». Засмеялся Аркей, и Бруни засмеялась следом. Возникшей перед глазами картине сидящего в уютном кресле, под шерстяным пледом и сладко дремлющего вояки было что-то очень домашнее, доброе и теплое. — А кто такие смерч и облако? — У нас полчаса до обеда, — улыбнулся Кай. — Пойдем посмотрим? В маленькой конюшне матушка сразу разглядела в одном из стойл тонкое свечение, будто проникающее через воротца. Конечно, на самом деле никакого свечения не было. Но шкура лошади с розовыми носом и губами, с тонкими чуткими ушами, с длинными ногами и великолепными гривой и хвостом, была настолько белоснежной, что при взгляде на нее глазам становилось больно. Напротив, в другом стойле, похрапывал, волнуясь, черный, как ночь, жеребец. «К смерчу пока не подходи, он кусается». — пояснил принц, открывая воротца и оглаживая Воронова по морде. — А облако — настоящая принцесса, деликатная и спокойная. Ты с ней подружишься. — Я? — Бруни остановилась перед воротами денника в изумлении. Ездить верхом она совсем не умела. Вот телегой управлять — пожалуйста. — Боишься? — шепнул принц, подходя сзади. От его тихого голоса у нее по шее побежали мурашки. Обернувшись, она приникла к его груди, опасаясь даже смотреть в сторону белоснежной красавицы. — Боюсь. — Я тебя научу. Не надо бояться, маленькая моя. Принц целовал ее лицо, и то ли от поцелуев, то ли от запахов снега, навоза, печеного дыма, свободы от дворца, у матушки кружилась голова, а в душе росло ощущение детского восторга. — Я на нее не залезу! — целуя Кая в ответ, пожаловалась она. — Еще как залезешь! Подхватывая ее на руки, засмеялся принц. Брунь! Почему я так люблю носить тебя на руках? Не знаю. Глядя в его лучащиеся счастьем глаза, замерла она, страшясь спугнуть это мгновение. Взгляд Кая стал жадным, собственническим. Крепче прижав матушку к себе, он понес ее прочь из конюшни, шепча. У нас половина часа до обеда. Успеем? И она отвечала, прижимаясь щекой к его груди и слушая, как стучит его сердце. «Успеем!»